Глава 17 День за днем Айви при каждом удобном случае подращивала дерево, считая его в какой-то степени своим детищем, и заботилась о нем. Для него соорудили что-то вроде небольшой теплицы, так как на улице все же была зима, пусть и на исходе. Непогода разыгрывалась все чаще, и в один из вечеров завертелась настоящая буря со снегом и метелью, а в небе, что удивительно, грохотал гром. «Часто у вас такое?» – спросила Айви, когда все собрались на кухне. Очаг растопили углем пожарче, иначе ветер моментально выстужал помещение. «Первый раз на моей памяти», – покачал головой Адриан, занимаясь чаем для всех, но воду грел сам, чтобы не тратить на это топливо. «Грозу среди зимы – да, пожалуй, я не помню», – ответил, ник кутаясь в свой тёплый халат, который остался от его аристократического наследства. Адриан едва успел раздать всем чашки, как вдруг окна осветились кристально-белым светом молнии, а потом громыхнуло так, что зазвенели не только стёкла в окнах, но и чашки на столе. «У нас все окна закрыты», – схватившись за стол, спросила Арианна. «Вроде да» ответила Айви, едва не заработавшая сердечный приступ. «Про громоотводы у вас, видимо, тоже не слышали?» «Мне кажется, ударила в сторону дворца», ответил Ник. «Что такое громоотвод?» спросил Киван, вместе со всеми кинувшись к окну, из которого был виден замок. «Я отправлюсь туда, как только буря стихнет», решил Ари, пока Айви объясняла, для чего нужен громоотвод. «Во дворец?» спросил Ник. «Зачем?» «Пожары без тебя потушат, если он случился. А сгори король вместе с дворцом, так я даже и не против», — ответил он. «Значит, мы просто узнаем об этом раньше других», — пожал плечами Адриан и нахмурился. «Я просто знаю, что должен там появиться. Вот и все». «А у тебя есть доступ ко двору?» — спросила Айви, потягивая горячий чай с травами и медом. «Да, я вроде как из древнего рода». К счастью для узурпатора, не претендующего на престол. Объяснил он, тоже согреваясь чаем. «А что у вас так можно? Надо просто быть древнего рода?» спросила Айви, покосившись на набычившегося Ника. «Что именно можно?» Не совсем понял вопрос Адриан. «Претендовать на трон, в смысле?» ответила Айви. «Или это просто дает доступ ко двору?» «Есть несколько ветвей, которые относятся к правящей династии. Стал рассказывать Аре, объяснив про то, что у нынешнего короля права на трон, что называется птичье. Именно поэтому иногда появляются иные кандидаты, пытающиеся занять его место. В завершении он рассказал про записанное предсказание о том, что есть законный наследник, но где он, никто не знает. «То есть вы ищете ребенка, который наследует трон?» Уточнила Айви. «Поэтому все эти дети здесь?» «Вы нашли их, пока искали того самого?» «Отчасти. Можно и так сказать». Кивнул Адриан. Но пока что все это совершенно безрезультатно. Арианна посмотрела на Адриана, и по ее взгляду стало понятно, что у нее надежды уже не осталось, и она не вполне понимает, почему Ари цепляется за эту идею. «Мне кажется, не помешает по глоточку макового Брэндина сон грядущий», сказал Ник. Идею все поддержали. Детям налили в чай по чайной ложке, а всем, кто старше шестнадцати, по рюмочке. «У вас это не считается наркотиком?» спросила Айви, узнав, что бренди гонят из мака. «Там же сильные алкалоиды». «Нет, не считается». Николас удивленно посмотрел на нее. «А у вас что, считается?» «Что особенного в этом напитке?» «У нас не делают бренди из мака, но делают спиртовую настойку» которая является сильным обезболивающим и наркотическим средством», ответила Айви. «Многие впадают в зависимость». «Хм, может быть, у нас делают по другому рецепту», задумался Николас. «Алкоголики есть, конечно, но не все, кто пил бренди, подсаживаются на него». «Думаю, разница в растениях тоже есть», задумалась Айви. «И в методе тоже». «Я выясню рецептуру, если тебе интересно». Тут же пообещал Адриан. Взрослые и старшие дети лишь беззлобно усмехнулись. О его чувствах знали уже все. Айви кивнула, поблагодарив, допила чай и ощутила, что устала. «Пожалуй, я пойду спать», — сказала она. «И детям тоже пора по кроваткам». И без того засиделись. «Да, все расходимся», — скомандовал Адриан. Один из дежурных студентов остался, чтобы помочь Ариане по-быстрому все убрать а остальные стали расходиться по комнатам ари конечно проводил айви до ее комнаты нагреть тебе воды если тебе не сложно кивнула она хотя вполне могла обойтись и холодной уже даже привыкла ты же знаешь что нет улыбнулся он заходя следом за ней в комнату как ты вообще спросил он пользуясь тем что они остались наедине айви пожала плечами странно если честно «Пытаюсь найти свое место, и это ощущение, словно ты завис между двумя мирами, если ты понимаешь, о чем я». «На самом деле, да. Понимаю». Кивнул Адриан и дернул уголок губ в улыбке. «В кошачьей шкуре в твоем мире я чувствовал себя примерно так же». Тем временем чаша с водой наполнилась, от нее заструился пар. «По крайней мере, я не кошка», — улыбнулась айви «Спасибо». Она поблагодарила его за помощь. «Ты знаешь, в кошачьей шкуре были свои плюсы». Рассмеялся Ари. «Ну, доброй ночи». Пожелал он и сам, не зная почему, решился, качнулся и поцеловал ее в щеку. «Это какие же?» Спросила Айви и замерла, ощутив поцелуй. Она взглянула на Адриана и улыбнулась. «Вспомнил, как подглядывал за мной в ванной?» «Я не подглядывал, я присматривал». Уточнил Ари, но уши его мучительно покраснели от этого замечания. «Я пойду». Он шагнул к двери, все же не желая, чтобы это выглядело как бегство. Айви не удержала смешок, но он был необидный. «Хорошо, без тебя бы я там точно утонула», сказала она, но его жест ей был приятен. Кажется, она ему нравилась. «Ты знаешь, как показал опыт, утопление — это не самое страшное, чего стоило бы опасаться в вашем мире». Впрочем, и в нашем не лучше». Вздохнул Ария и еще раз, пожелав ей спокойной ночи, вышел из комнаты. Нику он не решился признаться в своем поцелуе и постарался поскорее спрятаться под одеялом, а с утра, как и планировал, отправился во дворец. Адриан ушел рано утром, еще было темно. По словам Арианны, чтобы успеть на утренний туалет короля, который приравнивался к одному из самых важных выходов и мог закончиться аудиенцией в конце. Так что завтракали без него и делами занимались тоже. Айви поняла, что ей даже как-то непривычно без его постоянного ненавязчивого присутствия. «Ты не скучал без Адриана, пока тот был в моем мире?» Спросила она Ника, сидя вместе с ним в библиотеке. Он занимался какими-то бумагами, а она читала книги по списку, составленному для нее Ари. «Мне его не хватало». Не стал отрицать Николас, тоже оторвавшись от чтения. Они планомерно перелопачивали все, что могло помочь в поиске наследника. «Он хороший собеседник и, наверное, единственный, кто мог бы остановить меня от попытки захватить власть», добавил он, признавшись себе в этом. «Поэтому ты решил его и убрать с дороги?» спросила Айви, делая пометки себе в блокнот. «Боялся, что не хватит решимости, если он будет рядом». «Нет, не думаю, что этого». Он покачал головой. «Скорее, просто не смог бы вступить с ним в противостояние». «Чего ты там конспектируешь?» «Летопись пишешь». Хмыкнул он. «Почему летопись? Просто полезные заметки». Ответила Айви. «Мне интересно, почему у вас прекратили рождаться дети с даром, подобным моему?» «Если бы ты знала, как мы хотели бы это узнать». Вздохнул Ник и закурил пользуясь тем, что Ари нет. Тот не одобрял курение в библиотеке. «Адриан упоминал, но я не помню деталей». У Айви возникла мысль. «Способности наследуются в линии семьи? Я имею в виду тип». «Считается, что по женской линии», ответил Николас. «Ну, то есть у матери и дочери может быть разный дар, но с высокой долей вероятности можно говорить о том, что дар у обеих был у той или иной прабабки. «А у вас это никак не фиксируется?» «Ну, нет никакого семейного реестра там», спросила Айви. Ей было интересно, откуда ее дар. «Есть, но все эти записи во дворце под охраной», ответил Николас Кивнув на склон за окном. «Их можно увидеть только по запросу». «Похоже, так он смог отыскать почти всех пирамантов», задумчиво кивнул Айви. Киван родился не здесь, получается. Здесь, но он не зарегистрирован в книгах. Точнее, не учтен его дар, ответил Николас. Ему повезло, что он попал к каре. А его семья? спросила Айви. Во сколько вообще обычно проявляется дар? Поскольку в роду Кивана были пироманты, его родителей, так скажем, пригласили во дворец, и больше они оттуда не вернулись. Что с ними? «Никто не знает». Айви не знала, что на это ответить, только закусила губу и промолчала. Через некоторое время она все же призналась, что ее интересует. «Я бы хотела узнать, откуда мои силы. Как, думаешь, возможно получить доступ?» «Если кто-то и может туда попасть, то только Адриан», — ответил Николас. «Я там, как ты понимаешь, персона нежеланная. Меня даже на порог не пустят». «Как-то он долго во дворце, тебе не кажется? Уже почти обед, а он пошел к одеванию», — сказала Айви, посмотрев на часы. «Его же не могли схватить?» «Эм, да нет, не должны были», — не слишком уверенно ответил Николас, прикидывая шансы такого развития событий. Вот он. Выдохнул Ник, подойдя к окну. Айви тоже подошла к окну и увидела, что Адриан какой-то жалкий и потерянный. «Что-то случилось». Сразу поняла она и вылетела из библиотеки, чтобы его встретить. И хотя никола сразу поспешил к ней внизу, он оказался в тот момент, когда Ари уже был в объятиях Айви и, кажется, чуть ли не плакал. «Что случилось?» – спросила Айви, придерживая его. «Адриан, не пугай меня», – попросила она, усаживая его в кухне на стул. «Беда!» – вздохнул он, глядя на них полными тоски глазами. Молния вчера ударила в священное дерево. Едва он это сказал, Николас Шакирова наохнул. «Не может быть!» – покачал он головой. «Что за священное дерево?» – спросила Айви, не понимая, почему они так переполошились. «Во дворце есть дерево, мы его очень почитаем», – стал рассказывать Айри, склонив голову. «Много лет назад, когда не было не только нас с Ником, но и наших родителей, и, возможно, дедов. В дерево попала молния, тогда и начались все наши беды. Исчезла законная правительница, но дерево не погибло полностью. А вчера молния испепелила его. Похоже, мы обречены». «Я все еще не понимаю, как связано дерево и то, что вы обречены», ответила Айви, видя, как оба впадают в траур и уныние. Это значит, что наследника мы теперь точно не найдем. Тихо пояснил Николас, выдавая, что и он все же верил в это и надеялся. Почему? Повторила Айви. Причем тут наследник? Почему дерево? Я ничего не понимаю, мне нужно больше контекста. Потому что так написано в летописи. Пока древо стоит, пока оно живо, наследник может вернуться. Попытался объяснить Николас. теперь выходит что он не вернется никогда. Айви не могла разделить их чувство потерянной надежды, но видела, что им эта новость приносит почти физическую боль. Адриан выглядел так, словно жизнь кончена. «Слушайте», — вздохнула она, «мне жаль, что я ничем не могу вам помочь или утешить, но, может быть, это еще не конец». Подняв на нее взгляд, Ари невесело усмехнулся и погладил ее по руке. «Просто не оставляй нас», — попросил он. «Если и ты решишь уйти, я не смогу без тебя», — признался Адриан. Айвиз жала его руку и улыбнулась. «Я пока никуда не собираюсь, Адриан», — ответила она, хоть и понимала, что посыл в его фразе немного глубже. Но она предпочла бы обсудить это наедине и чуть позже. «Вам стоит выпить чаю с бренди она посмотрела на них с Ником. Теперь можно испеваться Согласился Николас, тоже хмуро усмехнувшись. И пока Айви делала чай с какими-то своими травами, принес графин с бренди. «Пока вам стоит погоревать, пережить все это, а потом с новыми силами браться за борьбу», ответила Айви, ставя перед ними кружки. «Вот только за что бороться-то теперь», покачал головой Адриан, взяв свою кружку. «Без наследника мы бессильны». «За свободу!» Ответила Айви. В моем мире ни одного монарха свергли. Так что, как подсказывает история, это возможно. Свергнуть это полдела. Адриану не так просто оказалось воспрянуть духом. Нужно, чтобы кто-то занял его место. Проведите выборы, сделайте совет или еще что-нибудь демократическое. Предложила Айви. Не обязательно кого-то избирать королем. В ответ Ари только вздохнул. Ему сложно было представить, что совет сможет править разумно, и никто не будет перетягивать одеяло на себя. «Пей чай, он нервишки успокоит», – велела Айви, погладив его по плечу. Нику она тоже подлила. От той дозы трав, что там была, они уже оба должны были начать клевать носом. Не сразу, на это произошло, особенно в сочетании с бренди Айви едва успела сопроводить их в небольшую гостиную, чтобы они не завалились прямо на кухне. Арианна, которая только закончила урок с детьми, спустилась и застала эту картину. «Что произошло?» Апешев спросила она, глядя на сонные тушки. Адриан вернулся из дворца совершенно убитый и рассказал, что вчерашняя молния ударила в ваше священное дерево. Рассказала Айви, выдохнув после их транспортировки. «Легендарное царское древо?» вздохнула Арианна. «Адриан всегда так полагался на легенды, и теперь одной стало меньше». «Видимо, да, оно», — кивнула Айви и решила спросить. Арианна всегда казалась ей более здравомыслящей и взвешенной. «Ты тоже веришь в эту легенду и считаешь, что теперь у вас ничего не наладится?» Арианна вздохнула и скрестила руки на груди. «Я, признаться, давно потеряла веру в то, что наследник вернется». «Все, что мы можем делать, это выживать и защищать детей и ждать, когда узурпатор умрет или его убьют». Аре стоило выбрать другую стратегию и стать, к примеру, учителем для сына узурпатора, чтобы вырастить его в других ценностях. Ответила Арианна. Он бы это смог. Или предложить свою кандидатуру для династического брака для дочери короля. От чего то от мысли, что Адриан мог бы жениться на ком-то, Пусть ради блага Отечества неприятно заскребла Айви по сердцу. Но она не подала вида. «Но он ничего из этого не сделал», – вздохнула она, помогая с овощами. «Да, и теперь переживает крах дела своей жизни», – кивнула Арианна, тоже вздыхая. «Надеюсь, ему хватит сил не сломаться». Они готовили в молчании, даже дети притихли, увидев, что Ари и Ник спят в гостиной. Они только вызывались помочь накрыть стол. «Разбудить их, как думаешь?» – спросила Айви. «Не надо, пусть спят. Обед мы им оставим». Покачала головой Арианна, рассудив, что сон в таком случае лучше, да, по сути, и единственное лекарство. За обедом было непривычно тихо. Дети уже узнали о случившемся и только переглядывались и иногда шушукались. Айви слышала слово «древо» несколько раз. «Кажется, легенда много значила для всех». Сказала эви пока они с Арианной мыли посуду и наводили порядок. «Вот в этом можно полностью винить Ари», с сожалением констатировала Арианна. «Он всегда очень много об этом говорил, в том числе и детям. Вот они и напитались этими надеждами». «Надежда — это все, что у нас осталось», ответила Джейн, принеся еще стопку тарелок. «Ее нельзя терять в любом случае». «В этом ты права». Айви ей улыбнулась. Ей нравилась эта девочка. «А тебе каким видится будущее вашей страны?» «К сожалению, у меня нет дара предвидения пожала плечами Джейн. «А пока будущее видится печальным. Вся моя семья погибла в войнах узурпатора Зурпатора». «Мне жаль». Айви коснулась ее руки, но Джейн только слабо улыбнулась и сосредоточилась на посуде.